Крисида Коуэлл. «Как приручить дракона». Книга 6 «Как одолеть дракона». Повесть. Перевод с английского Анастасии Кузнецовой. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2014 год. Категория 12+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг.